Самое замечательное ограбление Как украсть миллион Я больше не была ничего должна по рамаунту, а потому могла сниматься на любой другой студии. Я многое пережила и многое поняла, стала совсем иной, чем была во время съемок благословенных римских каникул. Поняла, что могу играть серьезные роли но также поняла, что слишком многого не могу. Так и не стала трагической актрисой, а потому с восторгом приняла предложение сыграть в комедии. Курт Фрингс прислал мне сценарий «Гарри Курница» с уверениями, что съемки в Париже режиссером будет обожаемый мной Уайлер, костюмы создаст Живанши и никаких сцен с заморашками не предвидится». Это «Бальзам на душу». Лёгкая комедия, для съёмок которой на студии «Двадцатый век Фокс» Курту удалось привлечь мою любимую команду – оператора Чарльза Ланга и пару Деросси Альберта и Грацию. Когда мы начали работу, Грация вздохнула. Сюда бы ещё Грегори Пека. Я была с ней абсолютно согласна, но Грегори играть роль молодого озорного детектива притворяющегося грабителем, просто не мог. Правда, мой партнер Питеро Тул был не хуже. Комедия получилась по-настоящему искрометной и легкой. По сюжету дочь талантливого художника, который вместо того, чтобы писать собственные картины, занимается подделкой импрессионистов и успешно продает свои творения, вынуждена выручать папашу. Выставленная в музее великолепная статуэтка обязана быть застрахованной, но для этого она должна пройти специальную экспертизу, которая, конечно же, выявит, что мрамор не старый. Тогда художнику крах. Его ждет тюрьма, несмотря на то, что его работы ничуть не хуже тех, которые он копировал. Дочь не может допустить ареста отца, а потому нанимает детектива, прикинувшегося грабителем, чтобы украсть статуэтку из музея. Смешные перипетии похищения, искрометный юмор диалогов между участниками комедии, возможность снова сниматься у обожаемого Уайлера, покрасоваться в нарядах Живанши, почувствовать прикосновение рук семейной пары де Росси – это словно вернуться на много лет назад, в счастливые времена римских каникул. Мне и в голову бы не пришло отказаться, напротив, я почти застонала. «О, согласна!» Юбер, узнав, что предстоит одевать меня в таком фильме, обрадовался. «Одри, у меня прекрасная идеи. Ты будешь одета, как стиляга». «Как кто?» «Так сейчас называет себя та молодежь, что не ходит в дранных брюках и рубашках, а старается выглядеть модно». «Ну, какая же я молодежь, Юбер? Ты ведь играешь не светскую леди средних лет» ни заморашку, перевоспитанную в образец стиля начала века, ни ночную бабочку и даже не сбежавшую принцессу. Ты играешь современную молодую девушку со средствами, а потому должна подать пример, как одеваться. Я сделаю тебе такие костюмы, которые будут копировать на улицах тысячами. Согласна? Ты продемонстрируешь мою будущую коллекцию, по крайней мере, часть её». Я абсолютно доверяла Живанши, ведь все, что он делал для меня до сих пор, вызывало только восторг. Но стать иконой молодежного стиля в моем возрасте... Конечно, я выгляжу моложе своих лет, достаточно стройна, даже слишком стройна, но мне 36, и подавать пример молодежи... Успокойся, приезжай, я покажу тебе рисунки». Это было что-то невозможное. Я поняла, что даже если съемки фильма сорвутся, закажу всю прелесть у Живанши для себя лично. Мм, это действительно стиль, да еще какой. Юбер, я тебя обожаю. А еще твою коллекцию. Только эту? Все. Бывшие и будущие. Он не ошибся. Копировали и впрямь. От костюмов до ночной сорочки и шляпы в форме каски с большими очками. Комедия получилась просто великолепная, гротескная, лёгкая, но, кажется, нашлись те, кто ходил на фильм второй и третий раз, чтобы хорошенько разглядеть именно творение Живанши. Так хорошо мне не работалось со времён римских каникул. Наша развесёлая компания только и делала, что смеялась. Не понимаю, как мы успели при этом еще и снять фильм. Постоянный смех единственное, что заставляло делать дополнительные дубли. Но как можно спокойно смотреть на вращающего глазами моего экранного папашу, которого играл Хью Гриффит? Все в этом фильме утрировано, но не настолько, чтобы выглядеть просто сказочным или превратиться в глупость когда Хью, делая страшные глаза, произносил свое знаменитое «О», я с трудом сдерживалась, чтобы не схватиться за живот, краем глазом, замечая, что ассистенты, осветители и все, кому в кадре быть не полагалось, с удовольствием хохочут. Казалось, следующим жестом он картинно схватится за голову, но Гриффит продолжал реплику, как ни в чем не бывало, и все понимали, что вот это «О», обычно для его персонажа. Густые брови, торчащие усы и страшные округленные глаза вкупе с утрированной манерой ужасаться или восторгаться делали персонаж Гриффита невозможно смешным. До желудочных колик меня смешил Питер Отул. Уайлер даже грозил, что если из-за его выходок будут сорваны съемки, вычтит неустойку из его гонорара. Грозил, но сам хохотал вместе со мной. С таким преступником я согласна отправиться красть даже Джакондо. А если бы нас еще и посадили потом в одну тюрьму? Нет, не согласна. Только из одного. Рядом не было бы Шона. Расставаться со своим мальчиком лет на двадцать, только чтобы похохотать с Питером, я не могла. Комедия веселая, искрометная. Что ни фраза подарок. Перипетии очаровательны. Герой Питера, которого она приняла за грабителя-домушника, в действительности оказывается детективом, занимающимся разоблачением подделок живописи. Но ему приходится стать грабителем, чтобы вместе с моей героиней украсть то, что принадлежит ее отцу, статуэтку Венеры. Украсть и вернуть непутевому папаше. Это поможет избежать экспертизы. Статуэтку изваял, конечно, не Челлини, а дедушка моей героини – с ее бабушки, как заметил папаша еще тогда, когда бабушка не стала злоупотреблять мучным на ночь. Вот такие реплики приводили в восторг сначала нас, а потом и публику. Одна реплика, заставившая меня воскликнуть «О-о-о», даже во время съемки, принадлежала не сценаристу, а самому Отулу. Надевая на меня халат уборщицы музея, На вопрос «Зачем?» он усмехнулся. «Живанши тоже нужен отдых». Сказано это было так серьезно, что я едва не засмеялась прямо в кадре. Много смешного было в мелочах. Уайлер мастер организовывать такие мелочи, а Ланг подмечать и схватывать на лету. Чего стоит мусташ в роли охранника, то и дело прикладывающегося к бутылке – спрятанный в пожарном ведерке, усы которого то закручены вверх, то повисают вниз, в зависимости от ситуации. Восторг, восторг и еще раз восторг. И это несмотря на то, что я была старше своего партнера по фильму. Да, пришло время играть не с намного более опытными и взрослыми актерами, а со своими ровесниками и даже вот как Питер моложе меня, Благодаря счастливому характеру Тула это удалось вполне. Питер подчеркивал свое экранное увлечение мной. Можно было поверить, что так и есть. Но вне площадки между нами царили дружеские отношения. Я давно так радостно не играла. Ведь во время большинства съемок находилась хоть пара людей, относящихся друг к другу прохладно. А иногда и вовсе устраивавшие бои, как Богарт и Холден на съемках Сабрины. Такое всеобщее обожание всех всеми было только на римских каникулах. Грация де Росси создала мне новую прическу, которая была более женственной, но не только не делала меня старше моих 36 лет, но и помогала сбросить лет 12. А обводка век черным, которую применил Альберто де Росси, мгновенно стала модной, «Чёрные стрелки» делали и до фильма, но не так. Это забавно, видеть на улицах множество копий своей героини. Значит, всё удалось. И наряды Живанши, и прическа Грации, и макияж Альберта. И работа моего обожаемого оператора Чарльза Ланга. И задумки Уайлера, и реплики, придуманные Гарри Курницем, и наша с Гриффитом и Отулом игра. Приятно сознавать удачу. Такие фильмы не получают Оскаров, но становятся любимыми на долгие года. И мои сыновья через много лет вместе со своими друзьями с удовольствием смотрели, как их мама ворует экспонат стоимостью в миллион. Я не могу припомнить ни одной трудности, ни одного конфликта, ничего, что мешало бы нам резвиться на площадке, все было нереально, хорошо, даже график не срывался, а если что-то и происходило, то мы просто не заметили. Этакий праздник для души. В съемках и на самом фильме отрицательным оказалось только одно – охране прибавилось работы, потому что нашлось немало глупцов, поверивших, что украсть шедевры так просто. Забавно. Но люди не всегда отличают почти гротескную комедию от реальности. Мне рассказывали, что несколько музеев были вынуждены даже повесить объявление о том, что ограбление вроде нашего просто невозможно. Но сами музейные работники на нас зла не держали, напротив, с удовольствием смотрели фильм и смеялись над забавными грабителями. Был еще один минус как все хорошие съемки слишком быстро закончились. И хотя я все время очень скучала по Шону и спешила к нему домой, о том, что такая легкая и прекрасная работа завершилась, даже жалела. Это был самый легкий фильм в моей карьере. Ведь работая с Грегори Пеком, я еще училась и чувствовала себя неумехой по сравнению с остальными, а теперь многое умела и знала. И играла свободно. Грегори Пек после каникул сказал, что мне надо почаще играть в комедиях. Он прав. Именно такие фильмы давались легче всего, и зрителям запомнились тоже. История монахини не в счет. Она стоит особняком. Игра с Питером Утулом не просто приятна, она вернула меня к жизни. Голубоглазый ирландец был неугомонным. Он с удовольствием шутил, подстраивал мелкие каверзы и даже не устроил за все время съемок ни одного скандала в полицейском участке, на что обычно был гораст. Для журналистов Питер просто находка. Если не о чем писать, можно просто разузнать, где в данный момент находится Оттул, отправиться туда и на завтра настрочить очередную статейку о его похождениях. Лукавые голубые глаза Питера – обещали непременное приключения. Вот кто жил по своим законам. Он настоящий ирландец. Все сверх меры. Английская поговорка говорит, что каждый ирландец сумасшедший. Мне кажется, они сами считают наоборот. У Питера одна из любимых фраз «Я не сумасшедший», а вот все остальные, по-моему, да. Но как настоящий ирландец он неистов, вспыльчив, упрям, если пьян, то до да беспамятства, если весел, так, что танцуют все вокруг, если грустен, до да полной депрессии. К счастью, во время съемок «Миллиона» никакой депрессии не было. Тул просто хулиганил, смешил всех на площадке, делал вид, что у нас тайный роман. Но все это так, что даже самый глупый мог сразу понять, что ничего нет. На мой вопрос, зачем он это делает, Питер спокойно ответил. «Все равно же придумают. Надо утрировать так, чтобы подозрения стали просто нелепы». Он просил Уайлера сделать декорации коморки под лестницей поменьше. «Одри такая щуплая, что в нормальных условиях слишком просторно, чтобы я мог к ней прижаться, мотивируя это нехваткой места». Просил чаще устраивать перерывы и сделать как можно больше дублей в сцене, когда мы выходили из каморки а, покидая этот пост, двусмысленно облизывал губы, словно намекая на то, чем мы там занимались. Съемочная группа от души смеялась, потому что стенки в этой коморке просто не было, и целоваться на виду у всех не стал бы даже самый отъявленный циник. Но мелкие выходки Питера поднимали настроение всем, делая работу над веселым фильмом веселой и приятной. Ограбление удалось доставив большое удовольствие и нам, и зрителям. Сам Питер позже сумел справиться даже с раком желудка. Где-то 15 лет назад, обратившись из-за легкой боли к врачу, Оттул услышал страшный диагноз – рак. Он лег на операцию вовремя, потом прошел нужное лечение и выкарабкался. Пережив такое, Питер бросил пить, но теперь откровенно говорит, что ему – Неинтересно сниматься, и лучшее, что можно сделать, поселиться на ирландском ранчо вместе с сыном и жить там спокойно. Я пытаюсь жить так же. Поселилась на вилле в Талашиназе и не хочу выходить на съемочную площадку совсем. А теперь вот не только не хочу, но и не могу. Правда, жить не выезжая не получилось. Совесть позвала меня по всему миру помогать детям. А тогда с божественным оттулом мы крали статуэтку божественной Венеры в фильме божественного Вилли Уайлера. Питер предлагал заменить статуэтку Венеры на Оскара, мол, тогда Одри будет красть ее с особенным удовольствием, или требовал, чтобы после съемок саму фигурку непременно отдали мне, в пару к позолоченному дядьке. Однажды он долго вглядывался в лицо статуэтки и сокрушенно покачал головой. «Сценарий врет. Она нисколько не похожа на тебя. А жаль, мы бы назвали ее Одри и вручали лучшим музейным грабителем. Кстати, Питер рассказывал, что Оскаром статуэтку назвала Бет Дэвис, потому что обликом Оскар походит на ее первого мужа. Однажды Питер некоторое время осторожно разглядывал Уайлера, то и дело подглядывая в какой-то журнал. Потом поманил меня пальцем, показал в журнале фотографию Оскара, кивнул на Вилли и объявил. «Бет права, что предпочла нашего Вилли своему мужу. Если ее Оскар таков, как этот парень, — Отул показал на статуэтку, — неудивительно. Хорошо, что Уайлер — не слышал таких вольностей, но я прекрасно знала, что он не пожелал разводиться с женой Маргарет Таличет даже ради божественной Бет Дэвис. И вообще, кажется, для Уайлера существовали только его фильмы, в которых Вилли контролировал все, от сценария до работы водителей. Это был настоящий тиран на площадке, та же Бет Дэвис ссорилась с Вилли каждый день, но любой актер, прошедший его тиранию, был готов терпеть ее еще и еще раз. Оказывается, в условиях тирании можно отдыхать душой, если это тирания ради достижения высшего результата. Но я недолго отдыхала. Прямо в Париж на съемки Мел привез все же заключенный с Warner контракт на съемки «Подожди до темноты» по пьесе «Нота» где я должна играть роль слепой девушки, в доме которой грабители ищут героин, а ее саму намерены убить. Мне даже слышать не хотелось о такой роли во время съемок «Счастливого миллиона». Но я не могла не помочь мужу, даже понимая, что он провалит очередной фильм. Мел понял мое нежелание, а потому сразу заявил, что режиссера определят только с моего согласия. Это означало, что режиссёром не обязательно будет он сам. Не знаю, чего ждал от меня Феррер, но я не хотела сниматься в очередном его провальном проекте, а потому в ответ воскликнула «Терренс Янг». Если Мел и ожидал своё имя в ответ, то, к его чести, сумел скрыть разочарование. И всё равно я не хотела играть слепую несчастную девушку. Однако главным стало не это. Вскоре я обнаружила, что снова беременна. Это было счастье, добавившее блеска в глазах моей героини-грабительницы. Феррер не стал в Париже дожидаться окончания съемок, ему явно не слишком нравилось наше веселье. Если честно, то и я с облегчением вздохнула, когда муж уехал. Однако это значило откровенную трещину в нашем браке, Мы слишком явно тяготились друг другом. Но ведь был еще Шон. Я хорошо помнила себя в момент развода родителей. Мне казалось, что мир рухнул и никогда больше не восстановится. Папа, папочка, не уходи! Этот собственный крик всю жизнь стоит у меня в ушах. Нет, мой сын не должен расти без отца. Я все сделаю, чтобы это не случилось. Я буду играть слепых, глухих, Глупых. В провальных фильмах с декорациями джунглей и дикими звуками, изображающими дикую музыку. Хоть роль Эйфелевой башни, если это поможет моему мужу и поможет мне сохранить семью. Именно потому, поняв, что я беременна, я была несказанно рада. Двое детей — это же такое счастье. У Шона будет братик или сестричка, а потом, может, и еще... Дети свяжут нас с Мелом. Он поймет, что для меня семья важней. Тоже почувствует вкус к жизни дома, к семейному уюту. Будет стремиться к нам с детьми, зная, что мы его очень ждем дома. Перестанет порхать по всему миру в погоне за призрачным счастьем, создать что-то, что потрясет основы кинематографа. Я надеялась удержать мужа дома, родив второго ребенка совершенно забыв о том, что до меня это уже пытались сделать две женщины. Старалась не думать о прежних семьях, казалось, у нас будет всё хорошо. Тем более мы купили новый дом, свой дом в Талышиназе, очень тихой деревушке. Это был наш дом, собственный, несъёмный. Но родить ребёнка не удалось. Снова проклятый выкидыш сразу после первого Рождества в новом доме. И семью сохранить тоже не удалось. А вот дом остался и действительно стал моей мирной гаванью на долгие годы. Моей и моих детей. Они знают, что где бы ни были, где бы ни жили, их всегда ждет наша небольшая вилла Ла-Пасибль в талышеназе